Домики стоят, зажмурив ставни. — Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать! Из-за угла навстречу нам выплывает два ряда сияющих пуговиц. Цап царапыч. — Мы с верной луной задаем драпу, бежим назад. —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 Несмотря на приказание остановиться, убежал. Луна в кондуит не попала.